Он сел. Все смотрели на старостина, но тот молчал. И Вашура дал кому-то знак, встал бородатый, крупноголовый, похожий на писателя Юлиана Семёнова, начальник группы физиков-ядерщиков из ОИЯИ. "Наша группа изучает все электрофизические феномены, в частности мёртвые выбросы", начал он густым, протодиаконовским басом.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 Послышался смех, восклицания, одобрительные и негодующие реплики, ворчливые замечания ученых старшего поколения. «Но вы не объяснили, что такое эти ваши выбросы», — сказал Старостин, переждав шум. «А я не знаю», — ответил физик под дружный смех собравшихся. «Может быть, это про материю, легендарный апейрон древних греков, первооснова всего сущего». А может, облако кварковой субстанции? С дефицитом глюонов? Физик осёкся. Извините, проще объяснить гипотезу, пожалуй, не смогу. Одинцов снова придвинулся к Ивашуре. Кто этот бородатый? Личность вроде знакома. Доктор физико-математических наук Меньшов. Ваше ведомство должно опекать таких крупных специалистов. Наши нет. За других не ответчик. Просто почитываем научно-популярную литературу для общего развития. По-моему, я читал статьи этого Меньшова в физических журналах и в журнале «Природа». Там даются портреты авторов. Сквозь толпу пробрался к Ивашуре лейтенант Куща. Нагнулся к уху. У башни полчаса назад потерпел аварию вертолет авиаконтроля.